Глава 19. «Чаю?» «Да. Крепкий и немного сахара?» «Да, египтянин», — ответил Сервий на явный риторический вопрос. Смоглый человек в Балахоне зашел в сторожку и пропал там на некоторое время. Сервий знал его более сорока лет. Старый аскет, несмотря на внешнюю молодость, так и остался стариком. «Хотелось бы подумать о существенном. Едва слышно, — сказал Сервий. Ответа не последовало, но он знал, что был услышан. Египтянин, помимо основных талантов, обладал и острым слухом. «Все зависит от помыслов», — ответил молодой старик, выходя из сторожки. В его руках была железная кружка с дымящимся напитком, а в глазах намек на интерес. «Они просты, египтянин. Ты давно здесь живешь. Поменьше моего, конечно, но уже должен понимать». Сервий принял кружку и с наслаждением сделал первый глоток. — Ты прав, поменьше. Однако я вижу рейдеров и зараженных, вот чьи помыслы просты. А, глядя на тебя, понимаю, где поселилась скука. Заметив блеск в глазах собеседника, Серви улыбнулся. Подобные беседы его забавляли. — Знаешь, египтянина, иногда ты напоминаешь мне отца. Старик любил почитать мораль, а затем нагружал работой. «Старик ты! А твой отец — это память о памяти! Сколько ты уже здесь? Лет двести?» Серви лишь усмехнулся. «Помнишь его голос?» — продолжил египтянин. «Я и лица-то не помню. Ни отца, ни друзей. Просто мутные пятна», — ответил Сервий, с удивлением замечая грусть в своем голосе. «Существенный, Сервий, помнишь? Ты сам это сказал». Собеседник немного помолчал, давая осознать. Для рейдера это добыть оружие, спараны, жемчуг. Он не задумывается о прошлой жизни. На воспоминания просто нет времени. Но рейдер помнит своих друзей, и уж тем более врагов. Знает их возможности. От этого зависит его жизнь. Сервий застыл, не донеся кружку до губ. Как же он мог о нем забыть? Временный союзник сделал работу и отошел на задний план. Да так далеко, что просто вылетел из памяти. «Или помогли?» «Спасибо, египтянин. За чай тоже». Выпив залпом остатки, сервий растворился. Оставшаяся без поддержки кружка глухо бухнулась от траву. «Всегда пожалуйста», — ответил египтянин. По кряхтя он поднял посуду и вернулся в сторожку. «Как же хорошо! Прямо как в детстве. Птички поют, где-то рядом журчит ручеек. Красота». Все это я отметил, не открывая глаза. Была одна странность. Запах тухлятины, к которому я успел привыкнуть, здесь отсутствовал. Слишком хорошо для пекла. Даже глаза открывать не хочется. Перед тем, как отключиться, я вышел из черноты. Пряник вывел. Произошло это резко. Тихая, вязкая мерзость сменилась ночной прохладой. Помню, что до до овражка, глотнул живчика и вырубился. Осторожность отключилась вместе со мной. Очень интересно, почему это за ночь ничего не произошло? Разлепив один глаз, я увидел зеленую муть. Сфокусировался. Высокая трава на фоне утренней зари. В этот момент обзор перекрыла мохнатая мордашка с шершавым языком. «Привет, пряник!» — пробурчал я, отстраняя пса. Тот нисколько не обиделся, так и крутился вокруг, наблюдая за тем, как я поднимаюсь. Быстрый осмотр окрестностей многое пояснил. Участок в несколько сотен метров. В дальнем от меня краю стоял простой деревенский дом с хозяйственными постройками. И все это великолепие, включая меня, было окружено неровным частоколом черноты. Я находился на острове. Это определенно плюс, размышляя, я направился к дому. «Пряник, что говорит твое чутье?» «Ваф!» — ответил тот, не раздумывая. Хорошо, когда понимаешь по-собачьи. Тот факт, что здесь не воняет, говорит об одной простой вещи. Тут нет зараженных. Возможно, пока нет. Поэтому первым делом необходимо проверить дом. Затем помыться, побриться. В общем, привести себя в порядок. После черноты я выглядел как шахтер, извлеченный из-под завала. Не говоря уже о воспаленной коже. Бесплатная эпиляция немного затянулась, не правда ли? Я посмотрел на предположительное место своего выхода. Оно ничем не отличалось от остального частокола. Может, просто мне так везет? Во дворе расхаживала домашняя птица. В загоне стояли овцы, что говорило о многом. Пахло курами и вареной картошкой. Сам же дом был пуст. Возможно, хозяин отлучился на минутку, а тут случился стикс. Свезло. Я вернулся во двор, скинул всю одежду и взялся за помывку. Благо, бочка с водой была полна, хватит даже на постирушки. «Пряник, мыться будешь?» Пес не ответил. С подозрением разглядывая домашнюю живность, он умудрялся коситься на черноту. «Прав, махнатый, задерживаться тут не стоит. Сомневаюсь, что дружка испугает чернота. Прискачет гадский бес, долго ждать не придется. К тому же я опять его не чувствовал. Не знаю, в чем причина». Чернота блокирует, или дар. Так что, постирушки, быстрый перекус и валить отсюда, прямо в мокрой одежде. На плите нашлась нехитрая деревенская снедь в виде вареного мяса птицы и картошки в мундире. Еда не была теплой, но и запах разложения тоже не чувствовалось. Прикинув, что это лучше тушенки, я взялся за халявную еду, не забыв поделиться с пряником. И что же дальше? Уходить однозначно? Благодаря идущему по пятам стражу вариантов было немного. Я знал, что в конце концов тварь загонит меня в угол. И тогда все решится. Но это будет не сегодня. Нужно оттянуть время, подготовиться. Пошли, пряник. Ищи. В этот раз поведешь сам. Показалось или нет, но в этот раз чернота переносилась чуть полегче. Все так же по потолку в обратную сторону, к чему нелегко привыкнуть. Но пряник бежал уверенно, а я за ним. Просвет появился через несколько минут. Перешагнув бесформенную кучу пепла, я чуть не нарвался на торс какого-то бедолаги. Пряник предупредительно зарычал, и мне пришлось откатываться в сторону. Это был совсем вялый пустыш, точнее, его половина. Чернота разделила бедолагу пополам. Уж не знаю, как он тут оказался. Возможно, хозяин дома, будучи в здравом уме, сунулся в черноту, Кое-как дополз до островка и потерял сознание. Вот только дополз он не весь. Половина тела осталась по ту сторону и превратилась в кучу пепла. Тихо заурчав, пустыш пополз в моем направлении. Пришлось упокоить. После стольких месяцев нахождения на стиксе мне вдруг стало тоскливо. «Чем виноват этот мужик? Копия он или нет? Не имеет значения. Это живой человек» по чьей-то злой воле он попал сюда. Для чего? В лучшем случае он стал бы тварью, каких тут миллионы. А ведь вполне возможно, человек он приличный. За что такая участь? Чем он заслужил право на участие в этом шоу? Мне нестерпимо захотелось найти этого шоумена и навалять, да так, чтобы зубы летели в разные стороны. Тихий скулёж вернул меня в реальность. Спокойно, пряник, все в порядке. Размечтался просто. Пес осторожно обнюхал пустыша, принялся его закапывать. — Ты, как всегда, прав, дружище. Бережно подхватив педалагу за руки, я оттащил его в черноту. — Покойся с миром, мужик. Большой земли, если ее можно так назвать, мы достигли следующим утром. Чернота закончилась, уступая место аллее, засаженной пирамидальными тополями. Между ними пролегла дорожка из брусчатки. Камни были очень старые, в общем-то, как и деревья. Старым выглядело все вокруг. Калипан сказал бы, что это стаб, и я бы согласился. «А если это стаб, значит, тут кто-то живет?» «В пекле?» В последнем я нисколько не сомневался. Вонь, фирменный знак злачного места, ударила в нос в первую же секунду. «Прянику тут сразу не понравилось». Чуть покрутившись, он сжался на границе черноты, тихо подвывая при этом. «Что не так?» Я уже не чувствовал себя глупо, задавая вопрос карманной собачке. Возник, и тут же пропал образ странной комнаты. Тусклого света лампы едва хватало, чтобы осветить каменный свод и клетки. Картинка быстро пропала, но я успел заметить людей за решетками. Хренася? себе!» Вопрос-то был риторическим но пес ответил, показав тем самым, что умеет не хуже меня. Решив, что не стоит удивляться, я отправил прянику нужный образ и спрятал его в карман. Пусть малость отдохнет, да и мне будет попроще. Прямая, как стрела, аллея вывела меня к зданию, похожему на гигантский гроб. Немногочисленные балконы на верхних этажах впечатлений не меняли. Гроб он и есть гроб. Пряник себе подтвердил. Я уже решил свернуть от греха подальше, но вдруг почувствовал взгляд. Вполне себе человеческий, полный любопытства. На одной из лоджий стоял человек в сером балахоне. Лица видно не было из-за накинутого капюшона, но свои намерения он не скрывал. Серый балахон манил меня рукой. — Да пошел ты! — посмотрев направо, я прыгнул в горизонт. «У вас удрученный вид, Менгеле», — подчеркнул Серви с явной насмешкой. «Неужто он не внял вашим посылам? Для вошедшего в холл человека русский язык не был родным. Бывший доктор медицины считал его варварским, недостойным изучения. Более того, в свое время он потратил много времени и сил на искоренение носителей этого языка. Но все течет, все меняется, и Йозефу пришлось приспособиться к нынешним реалиям. «Слишком большое расстояние, уважаемый сервий!» — поспешил оправдаться доктор, останавливаясь. Он терпеть не мог крестного своего крестного, но игнорировать его Йозов не смел. По одной простой причине. Страх. Этот монстр в человечьем обличии мог убить усилием воли. «А подходить ближе чревато для здоровья. Ваш протяжень — неуправляемый грубиян!» — закончил Менгеле и собрался было уйти. «Грубиян!» удивленно вопросил Сервий, заглядывая в глаза. «Ах да! Вы до сих пор не привыкли к мысли, что вас игнорируют?» «К тому же», — добавил он, улыбаясь, — «на месте кнута я бежал бы от вас без оглядки!» «Он так и поступил», — произнес Менгеле с долей разочарования. «Очень интересный экземпляр. Кстати, после него остался портал буквально на пару секунд». Сервий промолчал. Даже самый искусный игрок в карты не смог бы заметить его заинтересованности. Было бы неплохо посмотреть на его скрытый потенциал, взять хотя бы пункцию печени. Про мозг я даже не заикаюсь. Боже, Менгеле! – перебил его серый. Столько лет на Стиксе и никаких изменений. Большинство людей, попав сюда, меняется в худшую сторону. Лучше становятся единицы. А вы висите на одном месте. Вскрыть, отрезать, выжечь. Вы ограниченный человек, Менгеле. Отчитав подчиненного, он устроился в кресле. «Бросьте, Сервий, Моя так называемая ограниченность приносит результат!» «Вспомните хотя бы последнюю разработку!» Воспалившись, Йозов забыл о страхе перед сервием. Инъекции из крови иммунного с даром знахаря! Я обогатил ее редсиропом, и какой же был результат?» «Восемь мертвых знахарей!» — ответил сервий, думая в этот момент о другом. «Я вас умоляю! Кому как не вам знать, что нельзя приготовить глазунью, не разбив при этом яиц!» Всем своим видом Менгеле показывал, что объясняет прописные истины. «И потом, сколько моих подчиненных принимало субстанцию под названием пульсар?» «Ноль. А ваш протеже проглотил аж две. В купе с белой жемчужиной потенциал должен быть неисчерпаемым». Йозов замолчал, собираясь с мыслями, затем продолжил. «Вот вы, сервий, знаете обо всех его возможностях? Можете не отвечать. Вижу, что нет. Думаю, что Кнут и сам не обо всем догадывается. А мои исследования и анализ...» «Пополнили бы картину, и мне известно главное!» — вновь перебил его сервий. «Кнут готов, ну или почти готов. Все остальное лишнее!» Сказав как отрезов сервий посмотрел на Менгеле особым всепроникающим взглядом. А тот, быстро это поняв, съежился. «Про монашек даже не заикайся!» — вымолвил он негромко. Йозов затрясся. Он не мог противостоять этому натиску. В данный момент подводило даже тело. «Предел есть всему, в том числе и моему ангельскому терпению». Закончив говорить, Серви улыбнулся. Менгель облегченно вздохнул. «Как же тяжко жить, если даже твои мысли для некоторых не секрет!» Прыжок вышел легким и непринужденным. Показалось, что незатратным. Не было привычного чувства похмелья. «Я падал, не знаю с какой высоты, два-три километра, не особо важно». Главное, я видел конечную точку своего путешествия. Не было никаких знаков или прозрений. Просто город, находящийся на пределе видимости, вдруг сверкнул и начал погружаться в туман. Огромный, по площади превышающий некоторые европейские державы, мегаполис. Столицу нашей Родины не спутаешь даже с такого расстояния. Москва, мянь! Щурясь от стремительных потоков воздуха, я уже представлял, какова будет концентрация тварей на квадратный метр. Без заточенных под это дело даров и знаний не прожить и нескольких минут. «Сожрут ведь! Как пить дать? Да ну и хрен с ним!» Где-то, когда-то в прошлой жизни я читал книгу. Не помню автора, но кое-что все-таки запомнил. «Есть и другие миры», — сказал один из промежуточных персонажей перед смертью. «После жопы под названием «Стикс» я ему охотно верю. Однако думать об этом сейчас не самое подходящее время». Земля приближалась, и в зоне видимости показалось то, что я искал. Прыжок на крышу, еще один, и я у КПП. «Эй, военный!» — крикнул я к камуфляжу за стеклом. «Уррр!» — повернулся тот, сверкая бельмами. «Ясно. Где же тут склад?» Заурчав во весь голос, пустыш бросился на стекло и тут же отлетел назад. Преграда даже не треснула, но гаденыш своего добился. Урчание послышалось со всех сторон. Недолго думая, я портанулся за забор к зданию. Надежда не оправдалась. Это была столовая. а Отвали, падла!» Дальше последовал отборный мат. Из-за угла столовки выскочил военный в офицерской форме. Бросив на меня короткий взгляд, он пошел на маневр уклонения. «Вот же! Теперь возись с ним!» Оглядев преследователя, я совершил три коротких прыжка. Четвертым оказался перед офицером. «Стой!» Он не послушался и с разбегу врезался в меня плечом. Не знаю, на что он рассчитывал, но по меркам пекла я ветеран. Мелькнули испуганные серые глаза, и он отскочил, как мячик от стенки. Быстро поднялся, посмотрел назад, потом на меня. «Так ты нормальный? Не зомби?» — спросил блондин, разглядывая трех мертвых пустышей позади. «Чего это они?» «Умерли», — ответил я. «А?» Он посмотрел на меня, доверием, пока не пахло. «Это не зомби». Зараженные. А? Крутя головой то на меня, то на пустышей, он был похож на сломанную игрушку. Урррр. Привлеченные шумом зараженные появились сразу с трех сторон. Слава стиксу пустыши. Утягнувшись, офицер стартанул. Не, так не пойдет. Схватив его за предплечье, я прыгнул на крышу столовки, а он вырвался и побежал дальше, уже по рубероиду. Стой, говорю, убьешься же! Пятый этаж, блядь. «Сука!» Военный не успел затормозить, однако, падая, схватился за водосток, а тот каким-то чудом выдержал. «Да что ж творится-то!» — гаркнул он, бешено вращая глазами. «Не ори! Привлечешь кого-то пострашнее пустышей!» — сказал я тихо, но доходчиво. Схватив бедолагу за руку, я выдернул его на крышу. Освободившись от моей руки, военный не по-офицерски быстро заспешил под тень ближайшей вент-шахты прямо на коленках. — Успокоился, — спросил я, присаживаясь рядом. — Да, да — подтвердил он, крутя головой по сторонам. — Видел я, пострашнее в оружейке запер. — Так, сделай глубокий вдох и задержи дыхание, сколько сможешь. Бросив на меня затравленный взгляд, он подчинился. Выдержал секунд тридцать. — Полегчало? — Да. — Что происходит? Судя по погонам, капитан выглядел вполне адекватно. Расскажу все, что знаю. Главное, не шуми, понял? Тот кивнул. Ура! Громкий рык кого-то большого оповестил всю округу о своем появлении. Вопившие до того момента пустыши тут же заткнулись. Ну вот, дождались, констатировал я. Не дергайся. Пришлось хватать капитана за плечо и прижимать. Я его прекрасно понимал, не так давно сам был таким же. Сам гляну. Скорее всего, прятаться уже нет смысла. Отпустив капитана, я встал и подошел к краю крыши. Все пустыши попрятались, и было от кого. Тварь, похожая на горелу, только трехметровую, стояла и смотрела прямо на меня. <с Trainer> и тебе не хворать! — сказано было спокойно, без единой нотки страха. Видал я ребят пострашней и пока что жив. Молодой элитник не шевелился, слушал, изучал. А потом вдруг развернулся, по обезьяне ловко перемахнул через забор и скрылся в зарослях. «Чего это он?» Вопрос прозвучал снизу. Капитан лежал на пузе, высматривая испаревшегося элитника. «Умный, давно живет, знает, что найдет еду попроще. Вот и ушел», — констатировал я, возвращаясь к вен шахте Военный подполз и устроился рядом. «Ты обещал рассказать», — напомнил он. «Да, расскажу». «Тебя как звать?» «Николай. Э, капитан Стрельцов», — поправился военный. «Скажи мне, капитан, давно это началось?» «Вчера днем. Звоняло химии. Ну, командиры решили, что атаку, и всех в ружье. Потом появился туман». «Понял. Поздравляю. Ты иммунный». «Какой-какой?» — переспросил тот. «Такой же, как я. Не подвержен этой заразе». «Так я тоже могу, ну, испугать того, этого». «Пока нет. А проживешь тут с свое, может, и издюжишь». Капитана это не вдохновило. Рослый блондин, лет за тридцать подобрался ближе. Я изложил ему краткую суть и вручил брошюрку. А этот стикс или улей, он вообще где? Спросил Николай, спустя 10 минут. Очень хотелось ответить как-нибудь в рифму, но я сдержался. Никто не знает, даже институтские. Да и не важно это, капитан. Главное, что ты или твоя копия здесь. А это жопа. И что делать? Можешь остаться здесь, и тогда ты умрешь. Если пойдешь со мной, проживешь чуть подольше, может быть. Что решишь? Не то, чтобы я хотел его бросить, просто дал выбор. У меня семья. Где? Тут? Я не знаю. Лесочек, куда эта горилла убежала. Там раньше трехэтажки офицерские стояли. Твоей семье повезло, Николай. Они остались дома. Тот облегченно вздохнул. Ну так что? С тобой пойду. «Двум смертям не бывать», — ответил тот, не раздумывая. «Хорошо. Рассказывай, где тут у вас оружейка».